Потап и Анна Иванна Медведь Потап был для Анны Ивановны чем-то вроде коровы. Сказывалась, видно, привычка к прежней деревенской жизни. Утром ведь и крошки в рот не бросишь, если скотина голодная. Да и вечером перед сном сходишь в теплый хлев, подбросит лишнюю охапку сена. Но пришлось Анне Ивановне перебраться к сыну в город. И все вроде хорошо, невестка добрая, сын обходительный, но тосковала она без работы. Подыскали ей хорошее место в театре гардеробщицы. Интересная работа была и по силам пожилому человеку. Люди приходили, нарядные, вежливые. Она принимала у них одежду и, дождавшись опоздавших, смотрела представление, стоя в дверях, чтобы не терять из виду гардероб. Вот когда все пересмотрела, опять затасковала. А тут еще театр на лето уехал в другой город. И когда услышала Анна Ивановна по радио, что зоопарку требуются работники, чтобы за животными ухаживать, долго не решалась идти, страшно было. Потом подумала, не все ж там дикие, наверное, и козы есть. Пошла посмотреть и решилась. Стала Анна Ивановна работать при медведях. Дело нехитрое, знакомое. Ведь всю жизнь за скотиной ходила, своей, колхозной. Да и что говорить, легче работы, чем в колхозе. Только руки, как к телятам, совать нельзя, и корма другие. Продукты таскать не надо, на лошади привозят. Анна Ивановна кормила зверей не казенно, по стандартной норме, а лучше, с заботой. Не мешала всю пищу вместе, а сначала овощи с хлебом разложат, съедят, Из шланга остатки смоет, потом компот разольет. А чтобы не опасно было ставить миски, Анна Ивановна наловчилась. Морковь в дальний угол бросит, пока медведь ее ищет доест в клетку десять мисок поставить можно. И начальство Анны Ивановны довольно. Да и откуда недовольство взяться? Везде чисто, медведи сыты. Публике отвечает вежливо и неразяво. Такую зверь не цапнет. Нравилась Анне Ивановне здесь, только стала задумываться. Зачем медведей в клетке держат? И зверя зря томят, и главное, толку от них никакого. Медведь не корову, что с него возьмешь? Навоз, и тот на свалку увозят А недавно двух из Америки привезли, говорят, заплатили дорого. Будто своих мало. Видно, из ребятишек держат. Придут нарядные, причёсанные. А сами бледненькие, ножки, как лапшинки. Конечно, где им среди машин здоровья взять? Лошадь увидит, и то рты раскрывают. А про медведей говорить нечего. А как-то вызвали Анну Ивановну в дирекцию. Говорят, ученые приедут, вы их э, пустите, они у вас работать будут несколько дней. Халат белый выдали. Наденьте, говорят, как приедут, а пока не надо, чтобы не запачкать. Да она и сама бы раньше-то не надела. Долго ли замараться? Их двое пришло. Он и она. Солидные, в возрасте. А с ними все начальство. Анна Ивановна робела сначала, подумала, не как сейчас медведей учить будут. А эти двое на стул перед клетками сели, сетками огородились и показывает медведю кружочки разноцветные и кубики. Анна Ивановна застыдилась, совсем как дети малые. Долго они от одной клетки к другой пересаживались, ничего у них вроде не выходило, медведи уже сердиться начали, а Потап даже кубик съел. Всех медведей жалела Анна Ивановна, а Потапа особенно. Тоже пожилой был, а клеткой не тяготился обвык. Говорят, он блокаду здесь пережил, хвойную похлебку ел, хоть и никудышная еда, но другой ведь не было. Когда бомба упала, всех медведей убила а у Потапа только клетку разворотила Он страх где-то пересидел, потом сам пришел, нашел обломок своей клетке и успокоился. Натаскал соломки, вырыл яму, так и проспал блокадную зиму. Повезло ему. Зная его биографию, Анна Ивановна всегда его лучше, чем других кормила, а любил Потап компот и, чуй его, подавал голос почти как теленок. Как-то подметала Анна Ивановна за барьером, что отделяет посетителей от клеток. День был воскресный, людно и сорно, люди стоят густо, стенкой. Больше всего возле клетки черного медведя, который рядом с Потапом. Черный нахальный, жадный... Его Анна Ивановна не любила. Потап его, как соседа, терпеть не мог. Вечно тот жрет что-то, хрупает. И сейчас вот гладит лапами желтую манишку, шаркает ногой, раскланивается. Мороженое выпрашивает. А сыет ведь. Но никакой гордости. Анна Ивановна домела, хотела за стулом пойти, устала. Подумала, компот разолью и посижу чуток. Оглянулась опять, бумажки, окурки брошены. Пошла снова вдоль барьерчика с метлой. Все публике приятней. Это молодые при публике убирать стесняются. Вдруг народ заколыхался за барьерчиком, тот хлынет то на место вернется. глянул Анна Ивановна обмерла. Потап из клетки зад высунул, осторожно вниз спускается. Видно, людка сменщица забыла дверцу замкнуть. Анна Ивановна к Потапу бежит, шашки-то маленькие, словно кто мешок на ноги надел. Ты куда, обуха на тебя не откричит? Хочет зычно крикнуть, как конюх Виктор на взыгравшую лошадь, а голос визгливым стал. Близко к Потапу подошла, а барьерчик ему еле до груди доходит. И самое страшное, не боятся люди Потапа, смеются. А она слова от страху забыла, рукой только машет на людей, будто вслед уезжающим. Да кто ее старуху послушает, если б начальству было другое дело? Увидел Потап Черного, встал на дыбы и пошел к нему. Оба лапами машут, ревут. Решетка зашаталась, того и гляди, второй вылезет. Отпрянул Потап от решетки, глаза злые, а Потап в драке. Увидел шланг, в миг когтями располосовал в клочья. Вот-вот мять людей начнет. За милицией бежать? А как же Потапа без присмотра оставить? Если милиция придет, разве они его загонять будут? Бомба его пожалела, не убила, а тут пристрелит Опасный ведь он сейчас. Анна Ивановна взяла в ведро скомпотом, сунула Потапу под морду, а он в ярости не видит, табуретку в щеп разламывает, пихает плечом Анну Ивановну, потом все же обратил внимание, пошел за ведром. Как свинья рылым под дно толкает. У Анны Ивановны халат намок, сладким пропитался. Так до клетки дошли, а дверца высоко. Потап к сладкому халату зубами тянется. Совсем другой Потап стал, не ее это медведь. Глаза красные, морда злая. Анна Ивановна за пруд клетки уцепилась, подтягивается. Где ей себя-то подтянуть? Люди смеются, кричат. Пусть спляшет, Мишка попляшит. Компота почти не осталось, на дне только. Потап уже за рукав халата зубами прихватывает. Сунула она в клетку пустое ведро. Потап не поверил, что пустое, полез в клетку. Прикрыла Анна Ивановна за ним дверь, защелкнула замок. А когда все сделала, привалилась к клетке и заплакала. И тут замолчали люди. Глядели на нее всю мокрую, облепленную как медалями кругляшами яблок от компота, глядели и не смеялись.